Как ни парадоксально, но удачная реинкарнация золотого века имела место в 30-е годы 20-го века. Ещё молодой Николай Тихонов, молодой Владимир Луговской, Громякипящие и фли и литературный институт, стоящие в очереди, чтобы попасть на очередную после Довыдова, Батюшкова и Боратынского русско-финскую и русско-польскую Гусарское поведение тех лет, характерное для Симонова, Долматовского, Слуцкого, Павла Когана, Михаила Луконина, культ дружеских посланий, культ воинской дружбы, культ мужества и победы. Всё это вдруг явилось тогда, подарив нам несколько поэтических шедевров, которые ещё придётся перечесть. Стоит обратить внимание на безусловный гусарский дух первых военных романов Юрия Бондарева, где главным героем является, как правило, взрослеющий в тридцатые годы молодой поэт, влюблённый в поэзию Золотого века, ежеминутно готовый к дуэльной схватке, остроумный и озорной, вместе с тем неожиданно чётко соблюдающий законы чести и проявляющий человеческое бесстрашие в бою. Новая уже двадцатого века, шестидесятичество, наследовала гусарским традициям только внешне. Скоро выяснилось, что вообще эти ребята в разноцветных пиджаках, они про другое, противоположное. По их части, спьяных глаз без страшно звонить по прямому телефону Гинсеку в случае появления российских войск где-нибудь в Праге. требуя их вывода, и тут же огал тело рифмовать свои гипотетические мысли, задыхаясь от ощущения своей правоты. В сущности, перед нами были те же шестидесятники, что веком раньше дерзили старику Вяземскому и кривили лица от одного имени Дениса Давыдова. Булат Акуджава и его собратья, клявшиеся золотым веком, брали за основу вещи чаще всего второстепенные, Золотой век стоял на том, что Россия будет не просто говорить с Европой на равных, но и время от времени навязывать ей свою волю. Новейшие шестидесятники все эти позиции, размахивая сорванными флагами, сдали. Так едва восстановленная связь времён снова надорвалась. Быть может, путь Петра Вяземского мог воспроизвести в 20 веке Борис Слуцкий, от очарованности имперским гусарством и личного участия в трудах и забавах военных к либеральной фрондиям, а затем жесточайшему разочарованию и душевной болезни. Но если бы Слуцкий, выздоровев, прожил на 10 лет больше, повторив рисунок судьбы Вяземского, вполне можно было пождать его сдвига вправо, какой был совершён отчасти Бродским, а следом Евгением Рейном. Но это лишь предполагаемые варианты личных дорог, оставшиеся вне, с позволения сказать, мейнстрима. Поэтическая традиция второй половины XX века замкнулась, если не целиком, то по большей части на Серебряный век с одной стороны ахматовские сироты, с другой – почвенники, навек заплутавшие меж есенинских березок. Нежданная и восхитительная удача поэта Бориса Рыжева объяснялась тем, что он интуитивно миновал Серебряный век вообще. Там и так все кормились. Следом он игнорировал шестидесятников и наконец взял за основу золотой век и его реинкарнацию в 30-х. То есть поженил поэзию Давыдова, Полежаева и Вяземского, а также Луговского. и того же Слуцкого, с лучского, с окраины своего родного Екатеринбурга. И выяснилось, что идеологически и мелодически золотой век оказался и умней, и современней серебряного. Так рыжий выиграл звание первого поэта, потому что до понятого им по большому счёту в его поколении не додумался никто. Весьма поэт, изрядный критик, картёжник, дуэлянт. Политик, тебе я отвечаю вновь пожары вычурной Варшавы, низкопоклонной шляхты кровь, сперва символы нашей славы. Потом убитая любовь, униженные генералы и осквернённые подвалы, где пили шляхтичи вино, там ссали русские капралы. Хотелось бы помягче, но увы, не о любви кино. а славе. Это рыжий символы нашей славы. Заглавными рыжий набирал для самых слепых. Хотелось бы помягче, но. В этих стихах мы, конечно, видим ироническое понижение, но не настолько ироническое, как многим хотелось бы. Феномен Рыжего в том, что он был, хотя и не по крови, но по сути своей аристократом. А явил себя как поэт народный, низовой, окраенный. У нас почти вся страна окраена, принёсший нам всем оправдание. А его собратья по ремеслу, поколением старшие или поколением моложе, сплошь и рядом бывшие разночинной чернью, навязчиво выдавали себя за аристократию духа. И при этом перо макали в дёготь, а то и во что-то вовсе не потребное, и несли нам всем свою жёлчную укоризну. Рыжий ни с одним символом нашей славы что-то не сводил, но смотрел на эти символы и символы удивлённо и предслёзно. Государство и народ он ни разу друг другу не противопоставил. В те временам это было невероятное достижение, и мы догадываемся, кто его этим вещам научил. Например, герои книги, которую вы держите в руках. Дорожку рыжий угадал отличную, через серебряные головы и в дамке. Даже не умея вынести заявленную задачу на своих плечах, рыжий наверняка знал сам и другим напомнил истинная русская поэзия и русская проза. Не только ирония, горечь разочарования, это ещё и вера, порок, огонь, это золото. Хотя не один, он, конечно, об этом догадался в своём времени. Просто рыжий слишком яркая и наглядная история. Если же сделать мгновенный снимок сверху, то можно увидеть вот что. Достигая поэтической зрелости, всё чаще искали ответов уже не в серебряном веке, с некоторой даже нарочитостью обрывая с ним связи, а в золотом такие разные поэты, как Юрий Кузнецов или Станислав Куняев с одной стороны и Александр Кушнер или Юрий Кублановский с другой. О ситуативном и в самом широком смысле внешнем сходстве Александра Семеновича Шишкова и Александра Андреевича Проханова, писателя и автора «Воззваний к народу», Целую жизнь кочевавшего с войны на войну мы уже упоминали. Чтобы сам Эдуард Лимонов не говорил по поводу Золотого века в его судьбе и военной, и поэтической, и политической, странным образом с каждым годом куда больше, чем Чагевара или Чарльз Буковский, отражаются то Петр Чаадаев с его русским психо, то Павел Катенин с его русофильством, замешанным на европейской культурной подкладке, то Павел Катенин с его русофильством, С его злобным критицизмом и чудачествами Тоби Стужев Марлинский, один из первых русских литераторов, осмысленно занимавшийся героическим жизнестроительством Толстовской традиции, наследует прекрасный писатель и афганец Олег Ермаков. Модернизированные гусарские традиции на очередном витке явлены сегодня в поэзии и поведенческой модели бесстрашного воинкора донбассской и сирийской войн, товарища и собутыльника всех легендарных полевых командиров Семена Пегова. Но об этих примерах мы поговорим в следующий раз. То, что список невелик, пугать нас не должно. Взвод часто бывает в меньшинстве. Мал он еще и по той главной на сегодняшний момент причине, что новоявленная аристократия больше не воюет и о войне не пишет. Ведь она выше этого. Народ вместо аристократии сам сочиняет себе военные песни, и получается у него хуже. Его никто этому, увы, не учил. Новую аристократию придется создавать по другим принципам. Мы в плену у самозванцев. Высокое воинственное и вместе с тем религиозное чувство явлено русским словом. Это чувство мирового. Не столько атакующая, сколько жертвенная. Но чтобы нас заполучить в качестве жертвы, вам придётся обломать все когти. Здесь была когда-то выращена порода поэтов, которая умела пользоваться порохом, и забыть их уроки нам не удастся. Они были не просто великими литераторами и воинами. Именно эти поэты стояли защитой всех униженных, малых, слабых. когда победительно и неумолимо пришли этой породе на смену лукавцы, презирающие всякую военную брань и самый вид оружия одновременно. Вот парадокс. Литература наша стала характеризоваться презрением к маленькому человеку, особенно, конечно, к маленькому русскому человеку, как к наиболее маленькому и неказистому человеку в мире, к его рабскому сознанию или даже бессознанию, но тоже рабскому. Непрестанное стремление развенчать русскую историю как таковую, выставив её каруселью варварства и воровства. Вот что стало одной из основных задач литературы, и делалось это как бы ради блага маленького человека, хотя он об этом никого не просил. Само слово отечество выпало из литературного обихода. Ирония и сарказм подменили элементарные человеческие понятия долго чести почитания отеческих гробов патернализм стал синонимом конформизма и душевной низости как быть что с этим делать нам когда казалось бы спасения нет есть за нами стоит спецназ русской литературы и наконец мы имеем оберег на все времена имя пушкина он Тот самый русский человек в идеальном виде, который, как предсказывал другой гений, должен однажды явиться, вроде бы уже пора. В нашей же истории Пушкин не просто идеальный символ золотого века, но и фигура удивительным образом объединяющая всех, собранных в этой книге. Державина Пушкин почитал за гения. Нижнейшая дружба связывала Пушкина с Чаадаевым, И сложная дружба с Владимиром Раевским. Замечательное приятельство Пушкин водил с батюшковым и с Денисом Васильевичем Давыдовым, поэзии которых был восхищён. Катенина Пушкин принимал как первого критика в России и великолепного драматурга, в Бестужеве Марлинском видел литератора, обучавшегося в России литературному ремеслу быстрее всех прочих. Про его отношение к Вяземскому и говорить нечего. То была любовь, хоть и как всякая любовь непростая. Знаем мы и то, как изменилось отношение Пушкина к Александру Семёновичу Шишкову, помним, как Пушкин и Вяземский ездили в Тверь навестить опального Фёдора Глинку, которого Александр Сергеевич очень ценил. Все описанные в этой книге персонажи соединены и сведены воедино с жизнью и душой Пушкина, все, кроме Державина. Он искал Пушкина на том самом лицейском слушании и не нашёл. Жали Пушкину руку и несли её тепло. Мы не вправе были вносить Пушкина в наш взвод, он не стал военным, не имел воинских званий, хотя просился в гусары и советовался об этом с Чаадаевым. Тважды собирался на войну. Первый раз в компании Владимира Раевского, второй раз с Петром Вяземским, и его не допускали. в полной мере не сложившаяся личная воинская история одна из постоянных пушкинских рефлексий пронесённых через всю жизнь первая из цитируемых ниже стихотворений написана в 1815 году последняя в 1836 между ними без малого 20 лет весь пушкинский поэтический путь и какие неизбывные эмоции более того была пора последнее из существующих серьёзных стихотворений Пушкина, то есть в некотором смысле его завещание, а так и непрошедшей зависти к тем, кто положил голову за отечество. Увы, мне не судил таинственный предел сражаться за тебя под градом вражьих стрел. Сыны Бородина, Окульмские герои, я видел, как на брань летели ваши строи, душой восторженный за братьями спешил. «По что ж на бранный дол я крови не пролил» на возвращение государя-императора из Парижа в 1815 году. «Но лаврами побед увитые бойцы из чаши мира пьют, военной славою забытый спешу в смиренный свой приют». Послание к Юдину, 1815. «На юных ратников завистливо взирали». Ловили с жадностью мы бра недальний звук, и детство негодуя проклинали и узы строгие наук. Воспоминания в царском селе 1828. -й. Вы помните, текла за ратью рать, со старшими мы братия прощались, и вень наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать, шёл мимо нас. Была пара Тем не менее, при первой же возможности, Пушкин, хоть и оставаясь гражданским человеком, переоделся в военную форму и с настоящим упоением поучаствовал в нескольких делах летом 1829-го на одном из фронтов русско-турецкой, о чем с гордостью на всех основаниях написал «Был и я среди донцов, гнал и я османов шайку в память битвы из шатров, я домой привез нагайку». На походе на войне сохранил я балалайку, с ней рядом на стене я повешу и нагайку. Осень 1829. О том же самом в другом его стихотворении. Зорю бьют из рук моих, ветхи данты выпадает, на устах начат и стих недочитанный затих, дух далече улетает. Осень 1829. Стоит пояснить, что выражение "зорю бьют" означает барабанный бой в военном лагере тут уж действительно не до данта, когда дела суровые предстают. Вспомним мы о том, что Пушкин очень постарался, чтобы его брат Лев попал в полк, направленный на подавление польского восстания. Сам тем временем, стремясь участвовать в том, что называется ныне войной информационной. В 1830 году Пушкин просил Бенкендорфа ныне, когда справедливое негодование и старая народная вражда, долго расправляемая злостью, соединили всех нас против польских мятежников, а злобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветой. Пускай позволит нам русским писателям отражать бесстыдные и невежественные нападки иностранных газет. А 4 года спустя, в 1834 году, Пушкин писал о московских полонафилах и западниках. Грустно было слышать толки московского общества во время последнего польского возмущения. Гадко было видеть бездушного читателя французских газет. Так что объективно без него взвод не полон. Мне бой знаком, люблю я звук мечей, От первых лет, поклонник бранной славы, люблю войны кровавые забавы. Вот вам, Пушкин, люблю войны кровавые забавы. Хотелось бы помягче, но, увы, не о любви кино. Муза Пушкина, как сам он признавался, любила бранные станицы, тревоги смелых казаков, курганы, тихие гробницы и шум и ржание табунов. Можно за Пушкина досказать и додумать то, что в нём иные хотели бы видеть, а можно выслушать его самого. Но что прелестней и живее войны, сражений и пожаров, кровавых и пустых полей, бивака, рыцарских ударов и что завидней кратких дней не слишком мудрых усачей, но сердцем истинных гусаров. Наш Пушкин, автор Полтавы, полководца и Бородинской годовщины. Он написал Клеветникам России и Войну. Там сказано всё. Получается, что и в этом военном смысле фигура его оказывается всеохватывающей, неотменяемой, определяющей. Перечитайте, как минимум, названные нами стихи или путешествия в Орзрум безупречный образец военного очерка. Станет очевидным, что если этому взводу нужен взводный, то он есть. Пушкин. Равнение на солнце. Время оставить бронзовый век и возвращаться в золотой. Конец книги. Май 2017 года. Звукорежиссёр Надежда Винокурова, читал Кирилл Петров.